Внутренний голос. Недавно с одним человеком по фамилии макрицов Федор Степанович, или просто Федя, поскольку у Мокрецов еще довольно молодой мужчина, произошел случай, который к числу рядовых явлений, пожалуй, не отнесешь. Он вдруг обнаружил у себя способность слышать внутренние голоса других людей. Причем способность эта прорезалась у Мокрецова сразу, в результате скрытой химической реакции, может быть, или другого какого сдвига. Факт, согласитесь, уникальный. Правда, кое о чем подобном, в печати сообщения иногда проскальзывают. О возможности телепатии, например, о чтении книг при помощи пальцев, но вот про то, что можно чужой внутренний голос услышать от слова до слова, наука пока молчит. А с Мокрецовым дело было так. Ехал он как-то в почти пустом трамвае. Такой, знаете, новый трамвай с прицепом. И на оба салона только четыре пассажира. В заднем сам Мокрецов сидел, и рядом с ним у окна пожилой интеллигентный мужчина в шляпе. А головы двух других пассажиров торчали из-за спинок сидений далеко впереди. И вот в такой, можно сказать, разреженной обстановке, макрицов вдруг явственно услышал, что кто-то поет. Не вслух поет и не шепотом, а как бы про себя. Ну вот, как если бы репродуктор до конца выкрутить, а потом плотно-плотно ухо к нему прижать, вот такое примерно ощущение, когда голоса вроде нет, а слова отлично разбираешь. Но только это было не радио, пусть даже отдаленное, потому что неизвестно чей беззвучный голос пел неприличную частушку, каких по радио хоть застрелись не услышишь, неприличную, чтобы не сказать, похабную макрицов оглянулся украдкой туда-сюда и еще раз убедился что поблизости кроме этого в шляпе никого нет вот тогда его и стукнуло это же сосед поет ну не он сам конечно а в мозгу у него что-то такое внутренний голос короче а макрицов этот голос выходит запросто секет голос между тем оттарабанил чистушку на три раза помолчал маленько и начал снова дает папаша хмыкнул макрицов Он слегка развернулся и уставился на соседа с повышенным интересом. Смотрел, смотрел и вроде опознал его. Ну точно, этот самый мужик в субботу по телевизору выступал, объяснял, как должен себя культурный человек вести в обществе и дома. А сам он то ли профессор, то ли доцент. Мокрецов хотел еще тогда на другую программу переключиться, да жена не позволила. Матай на ус, паразит, — сказала, — а то ведь от тебя, кроме матерков, сроду ничего не услышишь. И вот теперь этот культурный профессор сидел рядом с Мокрецовым, смотрел через очки в книгу и пел в уме разную пахабель. Жаль, Мокрецов раньше с ним не встретился. А то бы он тот раз показал жене, как не давать переключаться. Вот привязалась сволота, выругался вдруг голос. — Хоть бы путное что, хоть бы это как она тебе половина и мне половина Профессор откашлялся, глянул искоса на Макрицова, опять уткнулся в свою книгу и запел внутренним голосом: "Моя милка, как бутылка. век бы тебя не слышать". Обозлился Макрицов и встал. Интеллигенция подломадла. Запудрят, понимаешь, мозги народу, а сами. Обиженный Макрицов прошагал аж в передний салон и там остановился, ухватившись за поручень. Он сначала смотрел перед собой и не сразу, поэтому заметил, что остановился как раз рядом с молодой женщиной. Только когда женщина шевельнулась неуверенно, словно бы собираясь подвинуться, Мокрецов увидел внизу ее рыжий начес. И тут же, еще ниже, он увидел круглые белые коленки, выглядывающие из-под кожаной мини-юбки. И не только, будем откровенны, одни коленки. Теперь макрицову полагалось бы сесть рядом с дамочкой но под каким соусом это сделать, учитывая совершенно пустой трамвай, он не знал. Макрицов вообще при разговоре с прекрасным полом обходился двумя словами. Жене своей он обычно говорит «Пошла, зараза!», а другим женщинам, с которыми его иногда сталкивала судьба, «Пошли, что ли?». Сейчас пускать в ход такие слова было вроде рановато. Других макрицов не знал, и поэтому он продолжал остолбенело торчать на месте, не сводя глаз с этих самых не только коленок дамочки. «Но че пялишься, рожа?» — сказал кто-то, словно бы внутри Мокрецовского уха. «Че ты вообще здесь приклеился? Мало тебе козлу места в вагоне?» И в тот же момент женщина сердито потянула юбку на колени, но не добилась успеха и прикрыла их сумочкой. «Она!» — сообразил Мокрецов, невольно пятясь. «Вокроет! Будь здоров!» Он попятился через проход и сел рядом с пареньком в баллоневой куртке и дермантиновой фуражке. Паренек, похоже, дремал, сдвинув на глаза свой картузик. По крайней мере, он совсем ни о чем не думал, иначе Мокрецов услышал бы, раз у него открылась такая способность. Но продолжалось это недолго. Внутренний голос паренька сокрушенно вздохнул и заговорил, словно продолжая прерванную мысль. «Все люди как люди», — сказал он. как люди понял, А ты? Ты же нелюдь. Тебе только бы пожрать, да на керосиниться. Вот и все интересы. Ну-ка скажи, сколько лет книжек не читал? То-то. Как из школы выперли, так ни разу и не притрагивался. Скоро уж, наверное, роспись свою ставить разучишься. Внутренний голос паренька, хоть и резал напрямик, был, однако, не злой, а какой-то увещевательный, сочувствующий, что ли, и странно действовал на Мокрецова расслаблял его и словно бы опечаливал. Вон парк культуры проезжаем, продолжал зудеть голос. Ты зачем в него ходишь? Вспомни, на карусели покататься. Фигу. Пивная там рядом с каруселью, рыгаловка твоя любимая. И у тебя это уже репца, называется на карусели прокатиться. Остряк, понял, самоучка. Про театр я уж не говорю. Какие там театры, когда ты шахматными фигурами в уголке играешь? — В уголки, не в шашки даже. Насчет шашек у тебя извилины не волокут. — Нет, озвереешь с тобой. Честно, озвереешь. — Верно, — крутнул головой Мокрецов. — Верно, в елкин корень. Паренька, видать, внутренний голос тоже пробирал. Он все ниже клонил голову и сутулился. Мокрецов же, видя его переживания, размяк совершенно и в конце концов дошел до такого сложного состояния, в котором смешались и жалость к этому пассажиру, и уважение, и собственные какие-то надежды, и черт его знает что еще. Впрочем, сам Мокрецов так подробно объяснить не сумел бы, он только чувствовал непривычную расслабленность и телячью нежность. Они вышли на одной остановке, и ноги сами понесли Мокрецова вслед за пассажиром в картузике, хотя ему было вроде не по пути. Где-то под ложечкой у Мокрецова шевелилась тревога, что вот если сейчас парень скроется из виду, то он так и не узнает чего-то важного, недокумекает, упустит. Раза два пассажир оглядывался. И тогда Мокрецов сбавлял шаг, делал безразличный вид просто так гуляющего. Они прошли мимо зоопарка, миновали базар, обогнули стадион и оказались на длинной и пустой полудеревенской улице. Тут пассажир остановился и кивком головы поманул Мокрецова к себе. Губы у Мокрецова невольно раздвинулись в извинительной улыбке, он как-то по собачьи вильнул шеей и стал приближаться. Парень тоже как будто слегка улыбнулся, хотя издали трудно было разобрать. Мокрецов подошел совсем близко. Парень, резко оскалившись, ударил его тупоносым ботинком в коленную чашечку. Боль выстрелила в затылок. Мокрецов замычал и согнулся. — Ходишь, шакал, нюхаешь! — сквозь зубы сказал парень. «Я тебя, гадо, определил, с пашки полторы косых вытянул с меня, захотел, на тебе полторы косых, на!» И он еще дважды пнул задохнувшегося Мокрецова в правый бок. Наверное, макрицов на минуту отключился, потому что, когда он поднялся, вялыми руками стряхивая пыль, парня уже не было рядом. Вообще на всей улице не маячило ни одной фигуры. макрицов стоял один, не решаясь сделать хотя бы шаг, сильно ломило в боку и коленки. — Ну что, Федя, скушал? — спросил знакомый уже голос. — Вот до чего ты докатился. Урки тебя за своего принимать стали. Мокрецов суеверно оглянулся. Ни рядом, ни вдалеке никого не было. Хоть бы курица или собака. «Мой — Мой! — обожгло Мокрецова. — Мой голос. И там, в трамвае, тоже был мой. Какой-то острый комок стал толчками подниматься у него из желудка и никак не мог выйти наружу. Содрогаясь от икоты, Мокрецов сел на глинистый край кювета, прямо в пыль. Комок постепенно разбухал, теплел, плавной волной подступал к горлу. Потом у Мокрецова защекотало в носу, и он молча заплакал.